Глава тридцать 38. Через день я сидела в микроавтобусе у монитора, любовалась на изображение и в наушниках слышала голоса. Беседа происходила в столовой избы, где Ника поила всех посетителей зоопарка чаем. Рита сидела спиной к видеокамере, но я узнала ее по светлым, тщательно завитым локонам и голубому свитеру с красными полосками. Так тебя не арестовали? спросила Рита хриплым голосом. Нет. — ответила Вероника. — Весь санаторий гудит, что в избу полиция заявилась. — Верно, они сюда приехали, спросили, чей дом в лесу. Я ответила, не знаю. Полицейский погреб обнаружили, нашли тело Галины. — Так она умерла? — Да. — Ты мне не говорила. — Откуда мне знать? Я туда не ходила. — Все твоя мать! Угораздила ее при этой Романовой сказать про призрака дорог. — Я сразу вам сообщила, а вы предложили Анфису в туалете запереть, чтобы она там точно от страха умерла. — Скажи мне спасибо, — перебил ее гостья. — Иначе сейчас сидела бы в камере. — Очень смелый поступок, я на такой не способна. Хорошо, что не я дверь в санузел блокировала. — Держись рядом со мной, и получишь все самое лучшее. Кашель меня замучил. Сходи в прихожую, принеси из моей сумки спрей. Вероника ушла. Рита, не вставая и не оборачиваясь, быстро вытащила из кармана пузырек, вытряхнула его содержимое в бокал с вином, который находился около тарелки Ники, и спрятала тубу. В комнату вернулась Вероника с баллончиком, гостя попшикала в рот лекарство и взяла свой фужер. — Ну, давая за продолжение дружбы. — Меня возьмут на хорошую работу? — спросила Ника, опустошив бокал. — Непременно, — заверила Маргарита. Хочешь в этот теремок или в другой? Без разницы. Но зачем тебе работать? Получишь все квартиры Анфисы, сдавай их, живи припевающе. Выйдешь замуж. «Хорошо бы», — зевнула Ника, потом уронила голову на стол и захрапела. Гостья вышла из комнаты, быстро вернулась с хозяйственной сумкой, достала из нее канистру, наплескала повсюду бесцветную жидкость, особенно щедро полила пол вокруг ног Вероники. «Парни!» «Готовность номер один», — сказал Карпов, который находился рядом со мной. Огнетушителей все, что надо, на изготовку». Она решила устроить поджог. «Ожидаемо», — ответил из наушников мужской голос. «Все под контролем». Гостья встала на пороге комнаты, вынула из сумки коробок, зажгла спичку, бросила ее на пол и унеслась. Послышался звон, стекло двух окон рассыпалось в крошево. В столовую, где уже бушевало пламя, влезли несколько мужчин в защитных костюмах Двое из них накинули на Нику белую ткань, взяли ее и через окно передали кому-то во дворе. «Номер один вынесен», — донеслось из наушников. «Номер два задержан». Я выскочила из машины, вылезла из кустов, где спрятался Минивен, поспешила к кромке леса, свернула на тропинку и остановилась. Навстречу мне шли несколько мужчин, двое из них держали за предплечье Маргариту, чьи руки были отведены назад. Мать Валентина шла, опустив голову, но я сразу узнала ее по прическе. «Вернись в автобус!» — велел Костин, который подошел слева. «Нет», — твердо ответила я. «Хочу посмотреть ей в глаза». Группа поравнялась с нами. «Погодите, ребята!» — велел Вовка. Задержанная, поднимите голову!» Женщина выполнила приказ. Я увидела лицо Лизы.